Глава одиннадцатая Третье мая Дорога заняла два дня. Пришлось заночевать в омерзительном мотеле неподалеку от Лас-Вегаса. Как только поднялись в горы, жара и пыль остались позади. Показались леса и снежные пики Сьерра-Невады. Чем выше они въезжали, тем чаще нора замечала снежные участки, причем не только на горных вершинах, но и в тени под деревьями по обе стороны от автомагистрали. Около полудня они добрались до Траки, штат Калифорния. Когда съезжали с автострады, Нора была весьма разочарована, увидев, что городок представляет собой довольно захудалый курорт с дешевыми деревянными гостиницами и домами, прятавшимися под пихтами и елями. Парковка возле памятника пионерам оказалась до отказа забита туристическими автобусами с работающими двигателями. Оттуда толпами вылезали люди с мобильными телефонами и селфи-палками. Все вокруг окутывали пары дизельного топлива. — Почему-то я думала, что тут все как-то величественнее, — проговорила Нора, когда они ехали мимо памятника. «Трагедию доноров превратили в источник заработка», — ответил Клайв. «Каждый год сюда приезжает пара сотен тысяч человек. А от того, что рядом автомагистраль, еще хуже. Да, трудно поверить, что в таком обычном местечке могло произойти нечто настолько чудовищное». Они ехали через город, и вскоре слева показалось озеро Доннер — голубая гладь, переливающаяся в солнечных лучах. Потом повернули, проехали за ворота ранчо, на которых красовался череп лося, и оказались во дворе. «А вот это уже на что-то похоже», — подумала Нора. «Старинный дом, сложенный из потрескавшихся бревен. Вокруг бараки для работников, амбары, загоны для скота и лошадей, и все это под высокими елями». Нора припарковалась возле входа в дом, — и все высадились из машины. День прохладный, пахнет хвойной смолой. Тут дверь открылась, и на крыльцо, топая по доскам ковбойскими сапогами, вышел долговязый мужчина с длинными подкрученными усами. В одной руке он держал огромную чашку кофе. Спустившись с крыльца, снял ковбойскую шляпу. «Добро пожаловать на ранчо, Красная гора!» — поприветствовал он гостей. — Я Форт Бёрлисон. Но все называют меня просто Бёрл, а вы, наверное, археологи. Они обменялись рукопожатиями. Нора с любопытством разглядывала Бёрла. Вблизи он оказался просто великаном. Должно быть, ростом метра два, не меньше. Как и у многих очень высоких людей, плечи у него сутулые. Ничего удивительного. Ему ведь постоянно приходится смотреть на остальное человечество сверху вниз. С виду Бёрл вылитый ковбой, однако Нора заранее навела справки и знала, что на самом деле он окончил Гарвард и раньше работал адвокатом по бракоразводным процессам, но потом резко бросил очень прибыльную карьеру в сфере юриспруденции и купил лошадиное ранчо неподалеку от мест, где прошло его детство. Голос у Берла низкий и хриплый. Звучит внушительно. Для зала суда как раз то, что надо. Нора рассматривала три варианта и тщательно изучила каждый, прежде чем остановить выбор на раньше Красная гора. Все представились Берлу и пожали ему руку. «Наверное, хотите отдохнуть после долгой дороги?» Проговорил Берлисон, водружая шляпу обратно на голову. «Проходите!» Нора вошла в главное строение. Бентон, Салазар и Адельский следом. Они оказались во внушительном помещении. Огромный камин сразу бросился в глаза. Мебель кожаная, столы и стулья деревянные, грубо сколоченные. Над камином висели лосиная голова и винтовка, на вид очень дорогая. «Прошу, присаживайтесь!» На столике у дивана уже приготовлены кофе, чай и какао. «Знатный трофей!» — заметил Клайв, кивнув в сторону и одновременно наливая себе кофе. «Четыреста два балла по шкале Буна и Кроккета!» — с гордостью объявил Берлисон. «Местный рекорд!» — он сделал глоток и обратился к Бентону. «Говорят, твой потомок одного из участников партии донора? Мой прапрапрадед Брин!» «Наверное, трудно было решиться сюда приехать. Даже не представляю, что вы сейчас чувствуете!» «Да, трудно описать словами. Но я смотрю на вещи так. Эти люди оказались в чрезвычайных обстоятельствах и вели себя соответственно». «Согласен!» Берлисон повернулся к норе. «В наших местах о потерянном лагере давно ходят легенды. Люди чего только не сочиняют». «Могу представить», — ответила Нора, а про себя подумала. «Любопытно, что именно сочиняют люди». «Потерянный лагерь — это не миф», — возразил Клайв. «Его существование — задокументированный исторический факт. О нем знали, просто не могли найти». «В жизни так часто бывает. Не находите?» Беррисон достал из потрепанной кожаной сумки папку из манильской пеньки, положил на стол и открыл. «Я получил ваш список необходимых запасов в дорогу. Кое-что добавил от себя. Все уже куплено и рассортировано, осталось только погрузить. Выезжаем завтра, если у вас не поменялись планы». Нет, не поменялись. Только перед этим выложите ваше снаряжение на террасу. Я должен его осмотреть. Нужно оценить размеры и вес поклажи. Тогда станет понятно, сколько вьючных лошадей нам понадобится. Отправляемся на рассвете. Беррисон повернулся к молодому человеку, маячившему неподалеку. Зови команду. Вскоре в помещение вошли три человека. У Норы создалось впечатление, что они ждали у самой двери. Джек пил, наш новый табунщик, только что приехал из Невады. Там он работал в отеле ранчо под Рино. Берлисон указал на невысокого, крепко сбитого афроамериканца. Пилл по очереди подходил членам экспедиции, молча и с серьезным лицом пожимая всем руки. На голове у него красовалось. Белая ковбойская шляпа, покрытая пятнами от земли пота и пыли. Снимать головной убор табунщик не стал. При ходьбе шпоры на сапогах тихонько позвякивали. Глаза у него были серые. «Мэгги Бак, наш повар!» Та оказалась полной противоположностью сурового пила. Она с широкой улыбкой кинулась приветствовать гостей до да так ретива, что едва не сбила с ног Брюса Адельски. «Очень рады знакомству!» — объявила она. Мэгги напомнила Нори персонаж комиксов Чарли Брауна, только сорокалетнего и с кудрями. «Мэгги — волшебница! На жаровне больше никто так не готовит. Попробуете ее печенье, увидите!» «Надеюсь, вы все любите домашнюю еду. У кого-нибудь есть особые требования к питанию?» Мэгги окинула всех присутствующих недобрым взглядом. Никто не ответил. «Вот и хорошо. Вегетарианские блюда еще могу приготовить, но безглютеновая диета — это уже ни в какие ворота». «А это Дрю Уигет, помощник табунщика». — продолжил Берлисон. — Учится на ветеринара в Беркли и очень хочет поработать в горах с лошадьми. Уигит на вид был еще более юным и тощим, чем Адельский, если такое вообще возможно. Убрав с лица длинные волосы, Уигит с улыбкой и кивками пожал всем руки. — Теперь наша очередь представляться, — объявила Нора. — Клайв Бентон. историк и эксперт во всем, что касается партии Доннера. Джейсон Салазар, помощник куратора в институте. И Брюс Адельский, аспирант на кафедре антропологии в Университете Нью-Мексико, собирает материал для диссертации в области юго-западной археологии. На некоторое время повисло неловкое молчание. «Ну что ж, в горах у нас еще будет возможность хорошо узнать друг друга». — произнес Берлисон. — Может, даже слишком хорошо. Он рассмеялся и повернулся к Норе. — Как вы и просили, мы все обязуемся сохранять строгую секретность. — Да, Мэгги? — Почему ты именно ко мне обращаешься? — парировала Мэгги. — Думает, я слишком много болтаю. Она подмигнула Норе. — Прежде чем отправимся в путь... Хочу сказать несколько слов о рисках, связанных с вашей экспедицией, — произнес сразу посерьезневший Берлисон. «Идти будем под диким местом, где практически не ступала нога человека. И пусть близость так называемой цивилизации не вводит вас в заблуждение. Здесь отойти от населенных пунктов на десяток миль, все равно что в других местах на тысячу». «Вспомните партию Доннера, и глазом моргнуть не успеете, как разгуляется стихия. Даже в мае налетают в юге. Кстати, этой зимой снега выпало немного, и на горных кряжах до сих пор много карнизов, сборников. «Чего?» — переспросил Адельский. «Мы так называем области скопления снега. Ветер сметает снег в одну сторону». и по краю обрывов образуются глубокие сугробы. Эти карнизы постепенно растут. Толщина снежного слоя может достигать сотни футов. Лавины в мае редки, однако такие случаи возможны. Главное не ходить через снежные поля, особенно на вершине кряжа, иначе нависающие глыбы снега может сорваться вниз. Ходите только по твердому камню. Берлисон налил себе еще одну чашку кофе. Что касается зверей, то опасность представляет только два хищника — медведь и пума. От медведя лучше держаться подальше, особенно от самок с детенышами. Продовольствие будем развешивать на деревьях. В палатках ничего съедобного держать нельзя. Встретитесь с медведем, медленно пятьтесь, не показывайте страха и не проявляйте агрессии. Тогда он сам уйдет. а с пумами все наоборот. Покажите, какой вы свирепый зверь. Старайтесь казаться крупнее, расстегните куртку, хлопайте ею, раскиньте руки пошире и, главное, побольше шумите. — А змеи? — спросил Адельский. — Какие змеи? — уточнил Берлисон. — Он боится змей и пауков, — пояснила Нора, искосы глянув на аспиранта. «Даже на такой высоте, скорее всего, встретим пару-тройку гремучих змей. Ну а что касается пауков, просто вытряхивайте ботинки по утрам перед тем, как обуваться». Бёрлисон хлопнул себя по коленям и встал. «А теперь покажите карту», — обратился он к Нори. «А то представления о вашем маршруте у меня только приблизительные». «Конечно». Адельский протянул Нори тубус. Она достала карту и расстелила на ближайшем столе. Они с Клайвом воспользовались топографической картой, составленной геологической службой США, и разметили на ней предполагаемый район поисков. Берлисон придавил углы карты чашками с кофе, склонился над ней и стал разглядывать, что-то бормоча себе под нос. «Значит, собираетесь сюда?» — спросил он, указывая на отметки. «Потерянный лагерь в одном из этих каньонов», — ответил Клайв. Берлисон нахмурился. «Вам ведь знакома эта местность?» — уточнил Бентон. «Нет. Думаю, тех, кто там побывал, можно пересчитать на пальцах одной руки. Настоящие дикие горы!» Глубокая непроходимая глушь. Это здесь народ в трейлерах путешествует, а там совсем другое дело. Клайф указал на карту. Скорее всего, потерянный лагерь находится возле одного из этих ручьев. Шугарпайн, покер или Долларфорк. На карте Темзин обозначен всего один ручей, но она составляла ее по описаниям умирающего и сама в потерянном лагере не бывала. Темзин упоминает несколько примет, но больше всего нас интересует одна. Северу от потерянного лагеря есть скала, напоминающая профиль старухи. Темзин сравнивал ее с Нью-Гемпширским стариком горой, только там вместо старика старуха с крючковатым носом. Бёрлисон кивнул. «Такое не заметить трудно. Я в наших местах ничего подобного не видел». План такой. Первым делом разбить лагерь где-нибудь здесь и использовать его как базу. Клайф указал на участок, где топографических линий было мало. Отсюда и начнем поиски. Сосредоточимся на трех ручьях, ответляющихся от хекбери крика Потерянный лагерь должен быть в одном из этих каньонов. Жуткие места. Зачем их вообще туда понесло? Оттуда же не выбраться. «Просто заблудились», — ответила Нора. «По всей видимости, дело было так», — пустился в объяснение Клайв. «Когда переселенцы вошли в горы, караван сильно растянулся. Группа из одиннадцати человек отстала. Из-за снежной бури они пропустили тропу, ведущую через перевал, забрели на север и угодили в лабиринт из ущелий. Потом зашли в один из этих боковых каньонов, там их и завалило». Несколько месяцев спустя всего один человек сумел добраться до лагеря доноров на Элдер-Крике, и тот вскоре умер от голода. Но от него Темзин успела узнать о потерянном лагере. «Оттуда кого-нибудь спасли?» Одного человека. Туда поднялся спасатель и обнаружил, что все мертвы, за исключением мужчины по имени Питер Чирс. Тот бормотал себе под нос что-то бессвязное. бредил и вскоре скончался. Взгляду спасателя предстала ужасная картина. Он вкратце рассказал об увиденном одному человеку, но больше на эту тему не говорил. — И что же, вы хотите там обнаружить? — уточнил Бёрлисон. Останки людей и животных, личные вещи, брошенный багаж из фургонов, примитивные хижины, но самое главное — извлечь из человеческих останков ДНК — чтобы установить личности этих людей. Все это поможет восстановить последовательность событий в лагере. Нора ничего не стала говорить о золотых монетах. Про клад знали только двое ее ассистентов, но и тем было велено хранить эту информацию в строжайшем секрете. Нора с Клайвом сошлись на том, что если Берлисон узнает о кладе, хотя бы без подробностей, это только осложнит ситуацию. Мэгги Бак поставила чашку на стол. «А как насчет легенд? Слышали про призраков партии донора? Тех, которые обезумели при жизни, а может быть и после смерти?» Повисла короткая пауза. Потом по комнате прокатилась волна натянутых смешков.